курсе и он тут же подошел к большой карте, занимавшей всю стену в кабинете у секретаря райкома. «Вот нашего колхоза земля, она, это несчастная кобыла, где упала? У кургана!» Не оборачиваясь через плечо, спросил он цыгана. Подошел к карте и цыган, все трое остановились у стены. «Нет, она только стала проходить мимо него и легла». Тимофей Ильич обрадованно переспросил. — Ты этот факт лично подтверждаешь? — лично, — спокойно ответил цыган. — Ну, тогда тебе и никакой райком не сможет помочь. Как это поется? По-напрасну, Ваня, ходишь, по-напрасну ножки бьешь. Тут секретарь райкома сурово перебил председателя. — Почему? — Да потому что, дорогой Иван Дмитриевич... «Да Володина кургана, как вы знаете, нашего колхоза земля, а за курганом уже труженика. Раз она, перейдя, этот курган упала, мы за нее уже не ответчики. Вот если бы она на нашей земле пожелала упасть, то тогда бы другое дело». И он уже взялся за свою соломенную шляпу, но секретарь тихонько придержал его за локоть. «Не спеши, Тимофей Ильич, давай теперь послушаем». «Что скажет твой приятель?» «Черт ему, приятель!» Поворачиваясь к цыгану боком, отрезал Тимофей Ильич, тут же наградил его сердитым взглядом. Он легонько взял Тимофея Ильича обеими руками за плечи и повернул к цыгану лицом. Тот пояснил. Зашаталась она, еще не доходя к ургану. Когда она во глоблях мимо него шла, она, считай, уже была мертвая. Нагло глава председателя опять стала красной. — Ты что, ветеринарный доктор, чтобы точно знать, живая она была тогда или мертвая? Факт, что упала после кургана? Нет, она его не перешла. Прямо перед ним и легла, здесь. И, взяв из стаканчика на столе толстый карандаш, цыган твердо указал это место на карте. Тимофей Ильич немедленно вырвал у него из рук карандаш. — Это еще не все. Здесь еще межевой столб есть, полосатый. — У столба и упала, — сказал цыган. — При свидетелях. Там электрики линию тянули. — А куда она головой легла? — прищурив глаз, спросил председатель. Цыган взял на столе из стаканчика другой синий карандаш, показал — Вот сюда. На этот раз Тимофей Ильич и шляпу успел надеть. Опять стал быть на земле тружеником. Цыган засмеялся, открывая все свои зубы. Должно быть, она перед смертью с тобой посовещалась, куда ей лучше упасть. Не обращая на его слова никакого внимания, Тимофей Ильич только плечами пожал и протянул руку секретарю. «Вот видите, Иван Дмитриевич, теперь вы полностью в курсе». Но секретарь икомы как будто не заметил его протянутой руки и сказал совсем официально, уходя от карты в угол за свой стол. — Стыдитесь, товарищ Ермаков. Так или иначе, придется вам эти лопаты вернуть. Председатель как стоял, так не сняв шляпы и опустился на стул А чем же разрешить Иван Змитчу знать, мы будем на зиму виноградные лозы? «Зарывать!» Секретарь развел руками. «Вот этого не знаю. Но, конечно, за несвоевременную урывку лос мы в первую очередь будем спрашивать с вас. Вот если хотите, договаривайтесь с ним. Может быть, товарищ согласится и деньгами взять?» Цыган отозвался. «Полюбовно все можно». Тимофей Ильич даже руки к небу возвел. — Да ты понимаешь, чертов сын, что без акта о причине смерти этой проклятой кобылы я не имею права. Она у меня значится на балансе, как живая. Цыган вытащил из нагрудного кармана пиджака бумагу. — Акт есть. Тимофей Ильич прочитал акт и заметно повеселел. — Все по форме. Ты действительно грамотный цыган. А шкуру сняли? Вы еще должны нам шкуру вернуть. — Сняли шкуру. — Вернем, — успокоил его цыган. Тогда председатель совсем развеселился. — В самом деле ты, цыган с головой, первый раз такого встречаю. — Сейчас, так и быть, напишу бухгалтеру, за эти проклятые лопаты деньги получишь. И стоило тебе из-за них в райком ходить.